Красивые в кавалерии, сильные в артиллерии Сержант Нико Далидзе был командиром орудия. Смел он в боях, неутомим в сержантских своих делах. Любое дело в руках у Далидзе спорится. Пристала к Нико Далидзе забавная поговорка. «Красивый в кавалерии, сильный в артиллерии». Вот и сейчас тащат солдаты вброд через горную речку пушку. Упираются в пушку плечом до Лидзе, толкает и тут же другим командует. «Раз-два, взяли! Раз-два, взяли! красивые в кавалерии, сильные в артиллерии! Раз-два, взяли! Раз-два, взяли!» Отходили солдаты, отходили с боями, с атаками, с контратаками, сражались как львы, как тигры. И все же фашисты теснили наших. Разное было в пути, в дороге. Вначале, когда шли по кубанским степям, артиллеристы на орудийных передках, на лафетах ехали. Потом, когда пошли от роги Кавказский гор пешком, рядом с лошадьми стали идти солдаты. Все круче пошли подъемы, все труднее лошадиным упряжкам тащить орудия. Помогают солдаты теперь лошадям. Сами впряглись в орудие. То лошадям, то себе командуют. «Эй, соврасы! Эй, буланы! Дружней! Вороны и кауры! Эй, белобрысы! Эй, чернявые! Налегай, синеокие, Голубоглазые!» Дальше и вовсе дороги кончились. «Распрыгли лошадей солдаты! Сами тащат теперь орудия!» Слышится голос Нико Далидзе. «Красивые в кавалерии, сильные в артиллерии! Раз-два! Взяли! Раз-два! Взяли!» Кончились тропы. Круче пошли уступы. Посовещались артиллеристы, на руках понесли орудие, разобрали на части пушки. Колеса отдельно, стволы отдельно, лафеты отдельно, снаряды отдельно. Взвалили на плечи стальную ношу. Упрямо идут вперед. Вот и вовсе солдат обступили скалы. — Как же пушки? Сюда, на скалы! Неутомимые солдаты! — Тащи веревки! — кричит Долидзе! Привязали солдаты веревки к орудийным стволам, к лафетам. Слышится голос Никода Лидзе. Красивый в кавалерии, сильный в артиллерии! Раз-два! Взяли! Раз-два! Взяли!» Ухватились за веревки артиллеристы. Ползут на скалы стволы, лафеты. Установили солдаты орудие там, высоко в горах. Огнем артиллерийским фашистов встретили. Хвалили командиры Никода Лидзе. Валили других солдат. Богатыри, герои. Смущались солдаты. Смущался Никода Лидзе. Красивые в кавалерии, сильный в артиллерии. Стоят они, сильные и красивые.